Начался пятый урок, и Дженнифер повела их в лабораторию излучения, в которой и шли приготовления. Пока они шли, один из занятых Канды-репортеров ему прошептал. «Конгрессмен, вам не кажется это странным?» «Что вы имеете в виду?» Тихо и немного недовольно спросил в ответ Канда, но репортер не обратил внимания на недовольство и продолжил. «Тот факт, что сегодня нет ни одного практического занятия. Как будто они знали, что мы придём». «Чё ж, просто совпадение. Они не должны были знать о моих планах». Я ведь даже в партии об этом визите не сообщил. А как насчет этого освещения в СМИ? Ведь с ним с самого начала было что-то не то. Обычно любые действия СМИ, связанные с магией, сразу же подвергаются прессингу еще на стадии планирования. Но на этот раз все было тихо. Канда хотел ответить, что все это естественно, но внезапно замолчал. Магическая ассоциация сегодня не вмешалась, потому что ему помогли высшие чины самой ассоциации. Пусть эти помощники пожелали остаться неизвестными, но Канда более или менее предполагал, кем они были. Учитывая это, и вправду кое-что было довольно подозрительным. Хотя Канда вел себя как антимагический сторонник, он не верил, что волшебники – нечеловеческие создания. На самом деле он даже признавал пользу волшебников. Просто он поддерживал антимагические настрои перед СМИ, такая была у него политическая позиция. В массах была популярна немного яростная риторика – из-за которой волшебники могли попасть под серьезный удар. Тот, кто из тени сегодня его прикрыл, разрешил такую политическую пропаганду, понимал это. Потому этот таинственный благодетель и тактично одобрил на участие в этой демагогии Ганду. Он не хотел позволять политикам, по-настоящему ненавидящим волшебников, захватить власть. И все же, было ли этой причины достаточно, чтобы закрыть глаза на его антимагические демонстрации?» Если за всем стоит и вправду этот человек, то он, вероятнее всего, на полную использует его в качестве политического инструмента. Однако это не гарантировало того, что 10 главных кланов в этом единодушны. Пока он размышлял над этим, его и журналистов, его подчинений, Дженнифер, наконец, привела в лабораторию излучения. Когда Канда и компания зашли в лабораторию, то они резко остановились, так как столкнулись с недоброжелательными взглядами. Ученики, делавшие приготовление... Смотрели на них таким ледяным взглядом, будто знали, что они придут. Но это длилось всего секунду, и ученики, словно совсем забыли о политике и его свите, направили все внимание обратно на то, чем занимались. Канды и репортеры подумали, что это видно, они неправильно поняли, и взгляды не были такими холодными: Смит А кто эти люди? Тот, кто заговорил единственный, кто проявил к ним хоть какое внимание, был Цузура, сейчас наблюдавший за учениками. «Конгрессмен Канды и несколько репортеров осматривают школу». «Национальный конгрессмен – это понятно. Но почему его сопровождают эти репортеры? смену территорию школы допускаются по разрешению в заранее определенное время. Я абсолютно ничего подобного не слышал». Лицо Канды почти дрогнуло, когда красивый человек, который на первый взгляд походил на ученого, вдруг посмотрел на него удивительно острым взглядом. Директор дал разрешение. К счастью, Канди не пришлось отвечать на вопрос Цузуры, так как Дженнифер ответила за него. «Я думал, директор уехал по делам». Он выделил немного времени и связался с нами по телефону. «Понятно». Канди с репортерами немного не понравилось то, что Цузура так легко и быстро принял настолько простой ответ. Тем не менее, по сравнению с необоснованной враждой, такая атмосфера больше подходила для ведения дел. Убедив себя принять это, Канди начал разговор с Цузурой. «Извините, что прервал ваше занятие». «Да вряд ли». «Это ведь даже не мой класс!» «Кто же тогда на нас так посмотрел?» Они услышали, как кто-то не сдержал смешок, но к тому времени, как они повернулись к ученикам, все они с серьезными лицами работали, не давая шанса узнать, кто засмеялся. Канда изо всех сил подавёл глубокую нарастающую ярость, которая уже была готова прорваться, и снова заговорил с Цузурой. «Я слышал, что это внеклассный эксперимент. Что именно вы собираетесь делать?» Ученики сами вызвались провести эксперимент, который не входит в учебный план». Цузора прикинулся дураком в глазах Канды, и Канди пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы взять под контроль свое разочарование. «Что же это за эксперимент?» спросил один из репортеров. Цузора неодобрительно посмотрел на репортера, поскольку тому сначала следовало бы себя назвать. Однако он не ответил репортеру и не спросил его имя. «Сансай, мы закончили приготовление. Можем ли мы передвинуть экспериментальное устройство?» потому что с Цузурой связался руководитель эксперимента и и случайно прервал его разговор с репортером. «Ммм, даю добро». Через информационный терминал размером с лист бумаги А4 Цузура проверил список проведенных работ, который ему передал Сори, и дал свое разрешение. Члены клуба робототехники, отвечающие за поддержку, лишь ответили «Как же долго мы этого ждали!» и начали управлять консолью на стене. На протяжении всего этого действа выражение лица Канда оставалось неизменным, но глаза репортеров округлились от потрясения. Стена лаборатории излучения открылась, не издав ни звука, это был простой тоннель, используемый для транспортировки больших машин, но вид того, как одна из стен беззаконной лаборатории беззвучно открылась, походил на секретную базу. И все же это чувство возникло только у тех, кто пришел извне, а сами ученики уже устали ждать, и не дожидаясь полного открытия стены, потолкали платформу, на которой стояла сферическая раковина диаметром 2 метра, наполовину наполненная смесью тяжелой и легкой воды, а остальная часть была наполнена паром. Хоть со стороны это действие походило на толкание, сама платформа была снабжена двигателем, поэтому двигать ее было легко, если только выбрать правильное направление. Один за другим ученики вышли на школьный двор, и Цузура последовал за ними. Пойдемте, сказала Дженнифер, и конгрессмен Канда со своими репортерами быстро поспешили следом. «Кстати, а почему неофициальный эксперимент проводится во время учебных занятий? Это обычное явление?» «Довольно редкое», – прохладно ответил Цузура, поспешившему их догнать репортера. Тем не менее, он, должно быть, почувствовал, что ответ оказался слишком негостеприимным, и сразу же добавил. «По первоначальному плану, эксперимент должен был проводиться после занятий. Однако так как многие преподаватели, знавшие о подробностях эксперимента», хотели, чтобы их ученики тоже приняли участие, мы временно отменили практические занятия во всех классах, чтобы все ученики могли посмотреть эксперимент. По той же причине эксперимент проводится на школьном дворе. «Эксперимент был предложен учениками?» С недоверием спросил другой репортер. «На самом деле этот эксперимент имеет огромное значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения». «Говоря о практическом применении, вы имеете в виду нечто вроде секретного оружия, которое использовалось во время выжженного Хэллоуина и одним ударом уничтожило вражеский флот?» Цузура бросил ледяной взгляд на репортера, который с насмешливой улыбкой это произнес. «Этот эксперимент намеревается бросить вызов одной из трех великих загадок магии Веса». Ответив на вопрос, Цузура пошел к ученикам, собравшимся вокруг сферического водного резервуара. Репортер попытался было что-то еще спросить у Дженнифер, но она его опередила. «Начинается. Может быть, в связи с профессиональными журналистскими инстинктами, но всем своим вниманием они приковались к экспериментальному устройству, которое расположилось на школьном дворе в стороне от школьных зданий».